Ежик высказал свое мнение. — Это займет много времени? — Ну, хорошо, вымойте хотя бы лапки. — Я не умею мыть лапки, — смутился заяц. — Это очень просто. Вот так. И бобренок показал всем, как надо мыть лапки. Заяц и козленок попробовали, но у них ничего не получилось. — Давайте еще раз. Ну, смелей. — Молодцы! Заяц с восторгом поплескался в лунке. Получилось! И у меня, и у меня! А ну, покажите лапы. Так, так. И ты молодец. Равновесие держать умеешь? Покажи. Лапки в стороны. Под ноги не смотреть. Глаза вперед. Ну, еще, еще. Все. Залезайте к на спину. Скорее. Все, кроме бобренка, залезли на широкую спину лося, и они пошли к реке. А за рекой снова дорога, опасная, особенно для ежика, потому что теперь он идет впереди всех с тремя листочками, наколотыми на его иголки. Ежик! — шепчет заяц. — Чего? Тебе страшно? — Конечно. И мне страшно. Может, споем для храбрости? «Давай, только тихо!» И они, осторожно переступая через кочки и корни деревьев, тихо запели. «Все, что было, есть и будет в этой песенке лесной, начинается весной. Все, что было, есть и будет, вьется по лесу тропинка, как сплетенных два кольца. Эта песня, как картинка, без начала и конца».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 и жалобно попросил. — Подождите меня, у меня нога болит. — Скажи спасибо волчонку, что он тебя только за ногу укусил, — раздраженно сказал Бобренок. С его стороны это было не очень-то красиво, но Козленок ни капельки не обиделся. — Ах, если бы Машенька была совсем большая! Бобренку стало как-то неловко за самого себя, и он сочувственно добавил. — Долго тебе ждать придется, ой, как долго! «Ёжик — Ёжик! — крикнул заяц. — Чего? Далеко нам еще идти? — Пока не найдем того, не скажу, кого. Совесть попыталась запить и всех приободрить. По дорожке прыг-скок прямо вверх, прямо в бок. Бобренок шлепнул ее лапой. «Ц — Ёжик, а ёжик! — опять пристал к нему заяц. — Ну, чего тебе? — А не скучно тебе всю зиму спать? — Сколько раз в году у вас бывает лето? — спросил ежик. Как сколько один? — ответил заяц. — А у меня два. — Как это? — А так это? — Летом у меня бывает одно лето, а зимой другое. — Зимой не может быть лета. Для того, кто не спит, а я сплю, и всю зиму... Мне снится теплое зеленое лето, даже еще теплее, еще зеленее, чем было на самом деле. Совесть догнала зайца и покатилась рядом с ним. — Ты чего толкаешься? — отодвинулся заяц. — Я не толкаюсь, я прижимаюсь. И тогда раздался робкий голос зайчьей совести. — Эй, эй, ты куда? У этого зайчонка своя совесть есть. А можно и я у тебя поживу? Вдвоем-то веселей будет. Мне самой повернуться негде. Видишь, какой он маленький, а совесть у него большая. Ага, понимаю. Значит, надо искать кого-нибудь большого. Чтобы сам он был большой при большой, а совесть у него была маленькая-маленькая. Ежик, идущий впереди, взмахнул красным листом. Заяц, шедший следом за ежиком, шепнул «Опасность!» И, как бы передавая эстафету тревоги, понеслось «Опасность! Опасность!» «Неужели мы, наконец-то, нашли того, не скажу кого?» С ужасом прошептала совесть. «Нет, теперь мы можем называть вещи своими именами. Внимание! Перед нами свинья!» они уже слышали не вдалеке грозное хрюканье дикой свиньи и сердечки их застучали сильнее, а шаги стали еще осторожней. Вдруг раздался сильный удар по дереву. Все, кроме козленка, мгновенно спрятались. Что это? испуганно спросил из-за куста заяц. Э, -э это я, признался козленок. Бе бедный козленок врезался лбом в дерево. — Ты что, слепой, что ли? — возмутился заяц. — Нет, — чуть не плача ответил козленок, — вы же сами велели мне все время смотреть под ноги. Вот я и врезался. Бобренок гневно стукнул хвостом по земле. Выходит, мы еще и виноваты. Я — Я-я-бе-бе... — Пошли, пошли! — снова пробурчал ежик. Кто слишком долго спорит, тот никогда не узнает истину. — Нет уж! — сердито возразил Бобренок. — Пусть он останется здесь, если нам придется убегать от свиньи. — Он называет вещи своими именами, — поддержал ежик Бобренка. — Стой здесь, возле этой сосны. Если нам придется убегать, мы забежим за тобой. Они еще немного бесшумными шагами прошли по лесу, как вдруг перед ними и в самом деле появилась громадная серая дикая свинья. Она уселась под рухнувшим дубом и с усмешкой поглядывала на незванных гостей. — Уж не ко ли эти красавцы? Бобренок крикнул издалека. — Эй, свинья! — Чего? — Это не ты совесть потеряла? — Чего? — Не ты, говорю, совесть потеряла. — Чего, чего? — Ну чего ты расчевокалась? — Слышу плохо. С дуба жёлудь упал, прямо в ухо попал, а вынуть некому, вот и чевокаю. Бобрёнок прокричал изо всех сил, громко, даже с паузами. — — У тебя совесть есть? — Чего? — Вот глухая тетеря, — возмутился заяц, схватил веточку орешника, встал в позу дирижера. И все вместе стали скандировать. — Где твоя совесть?